Глава сороковая Я горестно уставилась на Колю. Так я познакомилась с Казимежем Балецким. Как видишь, ничего особенного. — Если исключить личность самого Казимежа, — тоскливо вздохнул Коля. — Эх, муза! Не хочешь ты нам помочь? А жаль! — Кому вам? — Контрразведки. — Коля! — промямлила я. — Коля, я совсем ничего не знаю! — «Вам же секреты, наверное, подавай. А кто мне доверит секреты? Ты бы доверил?» Он грустно покачал головой. «Кто ты, Коля? Ты можешь мне честно сказать?» — спросила я без всякой надежды. Но он мне ответил. «Я полковник, жена одна женщине, которую зовут Капитолина. Кстати, кое для кого и это большой секрет». «Выдра, что ли, секрет?» — зло подумала я. И пора с этим Колей-полковником переходить на «вы». И надо срочно залиться слезами, а то он неправильно что-то себя ведет. И я залилась. Упрекнула его, рыдая. — Коля, вы играете моими чувствами. Обещали мне помогать, а сами ведете со мной игру нечестную и опасную. Он расстроился, надеясь, что искренне. — Да не веду я с тобой никакой игры. И перестань плакать, муза. Слезами делу не поможешь. — Все вы, мужчины, такие пискнула я. «Одни дела у вас на уме, только работа. А что при этом должны чувствовать бедные одинокие женщины, вам наплевать». Коля с иронией взглянул на меня и возразил очень туманно. «Уж я-то знаю, что должны чувствовать женщины, но, как правило, они этого почему-то не чувствуют. Лучше скажи, зачем ты отравила агента?» Слезы мигом улетучились из моих глаз. «Какого агента?» — испуганно вскрикнула я. «Нашего Мишку Крохина». «Мишку Крохина?» «Но я знать его не знаю и в глаза никогда не видывала». «А это кто, по-твоему?» Спросил Коля и показал цветную фотографию моего французского поклонника блондина Андре. «А вот здесь могу вам быть очень полезна». Немедленно оживилась я. «Об этом кое-что знаю. Это Казанова из клуба Партида Плезир». Зовут его Андре. По него сходят с ума все девушки, а он сохнет по мне. Как это неудивительно! Но при чем тут ваш Мишка Крохин?» — Мишка Крохины есть Андре, — процедил сквозь зубы полковник Коля и зло спросил. — Зачем ты его отравила? Парень в реанимации. — Что? Так плохо? — искренне поразилась я. Честное слово, никак не рассчитывала на такой сильный эффект. — Плохо? Неизвестно еще, будет ли Миша жить. — Я не виновата. Вовсе не собиралась его травить. Всего лишь хотела, чтобы он поспал, пока я смотаюсь в Польшу. «Этот Миша ходил за мной по пятам, и вообще ничего не понимаю, если он ваш агент, зачем тогда вы советовали насыпать ему тех таблеток?» Черт, кажется, проболталась. Мне было приказано растворить в кофе всего одну таблетку, но там почему-то целых пять оказалось. Не выбрасывать же остальные. Вот я все и растворила из бережливости. А во всем виноват мой немецкий предок, дед-отца по материнской линии. Своей бережливости он на всякие гадости так меня и толкает». Спрашивается, зачем русскому человеку его немецкая бережливость? Что немцу благо, то русскому смерть. Вот бедный Крохин Андре теперь и страдает через этого немца. Кстати, от меня не одна лишь беда. Все обманутые этим Крохиным женщины, наверняка их немало, Умер либо от счастья, узнай, что я сделала с их красавчиком. Коля тем временем строго спросил, кто тебе посоветовал насыпать Мише таблеток? «Даже не знаю, как и сказать». Растерянно промямлила я. «Мы общались по телефону, но голос его я сразу узнала. Может, это был и не он, но голос точь-точь, как у твоего лучшего друга». Коля насторожился. «О каком друге ты говоришь?» Я удивилась. «Ну как же, а приятном мужчине с тигарой, который все время меня хвалил, выдавая задания». О полученных деньгах я решила не вспоминать. «Жаль, что вы не можете видеть, как вытянулось лицо полковника Коли». «Редкое зрелище. Думаю, с такими талантами он мог бы иметь успех в цирке и на эстраде». Сообразив, что не дождусь понимания, я пошла в наступление. «Ну, не знаю, Коля, ты бросил меня одну, во Франции, на чужбине. Я так страдала, а тут еще этот стул...» «Какой стул, черт возьми, ни с того ни с сего!» — взъерепенился Коля. «Кажется, ничего ему грубого не сказала. Он же полез в бутылку. Пришлось снова пустить слезу». «Согласна. Совершенно дурацкий стул. На старомодных дурацких ножках!» Горько всхлипнула я и свирепо добавила. «Век бы его не видать!» Коля перестал почему-то сердиться. «Дурацкий стул на старомодных ножках», — рассеянно повторил он, усиленно размышляя. «А как ты вообще попала в Париж?» — вдруг спросил Коля. Я так и подпрыгнула. «Как я попала в Париж? Ты меня еще спрашиваешь?» Завопила я значительно громче Марысе Сташевской, уж пусть она не обижается. Посылаешь ко мне своих лучших друзей, они силой вывозят меня из России в Париж. Представляю, как ты упиралась, — издевательски посочувствовал Коля. «Да, упиралась, потому что в Питере у меня есть дела, у меня на руках бабуля, всю жизнь, она хуже ребенка, надолго ее нельзя одно оставлять, она обязательно в кого-нибудь влюбится, ты знаешь, сколько у нее любовников?» «Господи, что я мелю! Чистую правду! Бабуля везет любви на девятом десятке, а я одинока, в свои двадцать пять!» Мне стало горько, и я заплакала. «Если бы не этот твой труп, я бы вообще сейчас была дома, и горя не знала бы!» Схлипывая, пропищала я. Коля поразился. «Так труп, выходит, был мой? Один мой, второй твой!» «Как же это ты это так поделила?» — спросил Коля, глядя на меня без сочувствия. — Очень просто. Первый появился до тебя, значит, он мой, а второй появился при твоем участии. — Что ты имеешь в виду? Пришлось возмутиться. Плакать было глупо и бесполезно. — Как это что? — завопила я. — Если бы ты не взялся мне помогать, я бы не помчалась к Ганусе, а, следовательно, незнакомец туда бы не позвонил, и я не пошла бы к нему навстречу. Он, думаю, тоже из контрразведки. Надеюсь, ты его похоронил? Не дожидаясь ответа, я с пылом продолжила. Между прочим, я жизнью своей рисковала, чтобы выполнять все те задания, за которые так хвалил меня твой лучший друг. Коля переменился в лице. И сочувствия я попросила. — Коль, ты не волнуйся, а лучше будь со мной откровенным. — Почему это я должен быть с тобой откровенным? — изумился он. — Потому что в противном случае ничего от меня не узнаешь. Категорично отрезала я и добавила. — Хоть режь меня, хоть ешь меня. Моя речь произвела впечатление на Колю. Он заверил. «Хорошо. Буду с тобой откровенен». «Давай», — согласилась я. «Кто этот мужчина, который сидел у бассейна в Париже?» «Не знаю». «Как это не знаешь? Такая откровенность мне не нужна. Если ты не знаешь своих сотрудников, тогда у вас настоящий бардак, а не контрразведка». «Все, я больше не могу. Извини, нет времени слушать твое вранье. Бабушка Франя уже заждалась меня, а я тут сижу, своим отсутствием любимую родственницу расстраиваю». Я решительно вскочила из дивана, делая вид, что собираюсь уйти. Коля взвыл. «Это черт знает что! Совершенно невозможно работать!» «Ах, так мы работаем!» — вернулась я на диван. «Вот ты и проболтался! Тьфу!» Я презрительно сплюнула и испепелила взглядом полковника Колю. Он хоть и полковник, но почему-то поежился. «Выходит, Тонкий не твой лучший друг?» — прозрела я, содрогаясь. Колины брови выгнулись. «Тонкий?» «Это тот, с которым ты села в самолет, летящий в Париж?» «Да, длинный и тонкий мужик. Он, выходит, не твой друг?» «Нет», — грустно признался Коля. «И мужик у бассейна?» «И он. И тот, что с волосатым ртом и сигарой, тоже не твой лучший друг?» «Муза, если честно, я совсем не понимаю, о ком идет речь». «Ну как тут не вскипеть?» «Я вскипела. А вот и врешь. Признавайтесь, зачем вы устроили дурацкое похищение?» «Что ты имеешь в виду?» — упавшим голосом поинтересовался Коля. «Самолет, конечно. Ой, мамочка, каких неприятностей я натерпелась со стулом! Хочу знать, по чьей вине. Только не говори мне, что снова не знаешь. Между прочим, я тоже могу сослаться на отсутствие информации», — преградила я, понимая, что нужна им позарез, иначе не стал бы возиться со мной аж целый полковник. «Из самолета ты была похищена террористами», — со вздохом признался Коля. «Из-под чьего носа они меня выдернули?» «На кого работает Тонкий?» — звизнула я. «На американскую разведку». «Ну как тут не присвистнуть?» Я присвистнула. «Хьють, кто же подложил мне такую свинью?» «Казимеш», — понурившись, сказал Коля. Меня как обухом по голове хватили. «Казимеш?» — спросила я, окончательно разуверившись в мужчинах. «И этот меня не любил. Немедленно говори, на кого он работал?» Коля меня успокоил. «На себя». Казимеш был гениальным ученым. Многим хотелось его заполучить, но он был честным, порядочным человеком. Открытие, которое сделал Казимеш, оказалось опасным для человечества. Узнав об этом, он бросил свой дом, работу и скрылся. С тех пор его стали разыскивать.